«Самоотверженная любовь». Лиля Люлина была босоножка. Танцевала она, положим, редко, да и то в башмаках, потому что муж Люлиной, трагик кинжалов, был ревнив и ставил вопрос ребром. «Сегодня откроешь руки». Завтра ноги, а послезавтра что? И вот из страха перед этим трагическим Послезавтра Люлина и отплясывала свои босоножные танцы в чулках и туфлях. Да, это и не огорчало ее, ее огорчало совсем другое она любила карты, а трагик не любил ее любовь к картам. Она дулась в карты по целым ночам, а трагик дулся на нее по целым дням. Возвращаясь под утро домой, она часто заставала его еще одетым. Бледного, нервного он не спал всю ночь. Его раздражает ее позорная страсть. Пусть она знает раз навсегда, что пока она резвится за ламберным столом, Он, бледный, тоскующий, с горькой улыбкой отчаяния, бродит один по темным комнатам и спрашивает у белеющего за окном рассвета «Быть или не быть?». Лиля Люлина мучилась за него, мучилась целый день до вечера, а вечером, вздохнув, уходила играть в карты. Но все на свете кончается. Однажды часов в шесть утра проигравшаяся в пух и прах Люлина возвращалась домой. Провожал ее комик Стрункин. Шли пешком. Комик подшучивал: "Вы от того и проигрываете, Лилечка, что муж вас влюблен как лошадь. Кто счастлив в любви, тому не может вести в карты." Недалеко от своего подъезда Лиля остановилась, как вкопанная. — Смотрите! Ведь это он! Ведь это он! Действительно, это был он, трагик Кинжалов. Выскочил он откуда-то из-за угла, бледный, с выпученными глазами, и быстро юркнул в подъезд. — Как странно! Он не видал нас! — удивился Стрункин. «Господи, господи!» — ахала Лиля. «По-моему, это он от бешенства ослеп. Он верно подстерегал меня, чтобы убить. Друг мой, Стрункин, знаете, я не буду больше играть в карты. Бедный Боречка, ведь он сошел с ума. Как вы думаете, он еще сможет оправиться?» Полная нежности и раскаяния вошла она в спальню. Кинжалов уже успел раздеться и даже заснуть, но спал как-то в полглаза. Притворяется, похолодела Лиля, выждет, чтобы я уснула, и зарежет, как курицу. Она легла, притихла и насторожилась. Кинжалов сел, прислушался, потом встал и тихо на цыпочках вышел из комнаты. Лиля вся дрожа поднялась тоже, пошел за ножом. Господи, господи, доигралась! Да Она тихо прокралась за ним. У дверей кабинета остановилась. Что это? Он говорит. «Он с ума сошел, Он один разговаривает?» Она приоткрыла дверь. «Баршня, 105-13. Мерси. Это телефон». Лиля приободрилась и подошла ближе. «Тамарочка, ты нежно нашептывал кинжалов. Не спишь, детка? Ах, я тоже весь горю». Не оторваться от твоих змеиных ласк. Ах, ах, я тоже. Представь себе, возвращаясь домой, столкнулся нос к носу с Лилей. Ничего, ничего, она была так погружена в свои картежные воспоминания, что даже не заметила меня. Ай, а кто меня трогал? За его спиной, сверкая глазами, стояла Лиля. «Вот оно что! Так вот, как ты проводишь время в мое отсутствие! Ты изменяешь мне, подлый!» Лиля всхлипнула и вдруг разревелась. Искренно, горько и отчаянно. «Я думала, ты, как честный человек, просто хочешь зарезать меня, а ты? А ты?» Кинжалов погладил ее по голове и сказал кротко. «Дорогая моя, какая ты глупенькая! Ведь это же все из любви к тебе! Я не отрицаю, да, я изменил тебе, но, ей-богу, единственно для того, чтобы тебе везло в карты. Ведь я так люблю тебя, что для твоей пользы готов на все». Лиля Люлина больше не играет в карты. Самоотверженная любовь мужа излечила ее от этой страсти. Да, дети мои, любовь, способная на самопожертвование, всегда получит награду свою.